Одиннадцать. Никогда, никогда раньше Роланд не видел таких ярких глаз. Даже на ерихонском холме, где Кадберт, смеясь, прощался с ним. Эдди улыбнулся. Мы... «Хорошо провели время», — Роланд кивнул. «Ты... ты...» Закончить Эдди не мог. Поднял руку, чуть заметно крутанул пальцами. «Я танцевал», — кивнул Роланд. «Танцевал, камнул». «Да», — беззвучно произнес Эдди. Опять долго с хрипами вдохнул. В последний раз Благодарю тебя За мой второй шанс Спасибо тебе Отец На том Жизнь Эдди Оборвалась Его глаза по-прежнему Смотрели на них Смотрели осмысленно Но воздух более не вошел в легкие На смену тому, что вышел С его последним словом Отец Свет лампы превращал волосы на его голых руках в золото. Вдалеке погромыхивало. Потом глаза Эдди закрылись. Голова привалилась щекой к подушке. Его работа закончилась. Он покинул тропу, ступил на пустошь. Они сидели вокруг него кружком. Но более не катет.